Глава шестнадцатая. Заподня. Сволка не самый простой вид схватки на арене. Три десятка пилотов, расположившихся у периметра, готовятся ринуться друг на друга. Здесь каждый сам за себя. Правда, возможны временные союзы, и есть те, кто не пренебрегает этим. Один прикрывает, второй работает на уничтожение. Эффективность двойки куда выше, как и шансы выжить. Но все когда-нибудь заканчивается. Есть рамки и у подобного союза. Срок его действия пять минут, после чего твой видомый очень даже может вкатить тебе в корму добрую плюху. Андрей подобный союз не прельщал, он здесь не просто так, а для того, чтобы взять большой куш. Работа же в паре влияет на понижение коэффициента ставки на различные события, что ни в коей мере не входило в его планы, потому что их ставка была не на победу, а именно на события в ходе боя. Месяц он дрался на арене с переменным успехом, но справедливости ради стоит сказать, что в половине случаев, когда он бывал подбитым, это происходило вполне контролируемо, то есть он сам подставлялся под удар, и у него получалось проделывать это настолько хорошо, что ни разу никто не заподозрил подвоха. К слову заметить, за прошедшее время Леднев не принес Ахуну скольнибудь ощутимой прибыли, так едва оставался в плюсе, не более. Однако навязанный ему агент и не думал ему на это пенять. А на прямой вопрос только снисходительно улыбнулся и пояснил, что их работодатель прекрасно понимает, Андрею нужно перебеситься. Времени есть и они готовы подождать. О том, что на его выкрутасах наживается некая особа, делающая соответствующие ставки, им известно не было. Шутка сказать, но в результате их манипуляций она сумела увеличить свой общий капитал до двух миллионов. Причем не привлекая к себе внимания. Разумеется, это соблазн, чтобы плюнуть на все и покинуть эту станцию, не вступая в конфликт с Ахоном. Тем более сам менталитет американцев таков, что они в этом не видят ничего особенного, как у них любят говорить ничего личного, просто бизнес. Но Андрей учел эту особенность, а потому по максимуму привязал девушку к себе, так на всякий случай. Во-первых, они подписали контракт о совместных действиях. Во-вторых, прежде чем приступить к осуществлению плана, Кэти успела замораться в контрабанде новейших вооружения и снаряжения. Поставщики, конечно, тоже заморались, но были не прочь кое-наком заработать и даже обещали выделить процент от выигрыша, так как Кэти заявила, что сделать ставку сама, не привлекая внимания, не сможет. Вполне логично, если не вдаваться в детали. Разумеется, на честность поставщиков Андрей надеяться не собирался. Они готовы были на нем заработать, но не делиться с ним. Леднев глянул на сканер. В пределах досягаемости РМД находится стилет. У этого чудака на него зуб. В режиме дуэли ему сойтись со своим обидчиком не светило. Аху он за этим следил строго. Но никто не виноват Ледневу, что он влез в свалку. Тут никаких гарантий, каждый сам за себя. Не сказать, что сте лет тот противник, на которого стоило размениваться в этом террариуме, была добычей и пожирнее. Все же в рейтинге он изрядно подрастирал. Но и выхода иного нет. Никаких сомнений, что он попытается врезать по Андрею со всей своей обиженной души. А значит, он цель номер один. Чтобы оказаться здесь незадолго до этого Андрей объявил о своем переходе на ступень ветеранов, провел пару боев на этом уровне, разменяв победу и поражение. Да даже если бы дважды проиграл, не так страшно. Наоборот, слабый рейтинг ему только на руку. Опасность заключалась только в том, что он мог погибнуть. Причем речь даже не о безвременной кончине. Регенерация съела бы слишком много времени. А именно его-то у заговорщиков и не было. Поэтому Андрей, недолго думая, приобрел себе бронескафандр четвертого поколения. А почему нет, если платит охон? В смысле он, конечно, выделил кредит, но разве кто-то собирается ему что-либо возвращать? Обновка дорогая, но стоит каждого уплаченного за нее кредита. Наногель, выполняющий роль брони такого качества, что стесняет движения значительно меньше, чем предыдущая модель, при этом дает куда большую защиту. Собственно, именно этим Андрей и объяснил своему агенту столь дорогую покупку. Тот лишь пожал плечами, мол, играй, если так хочется, но сколько бы не артачился, все одно вскоре сменишь тяжелую одежду на легкий скафандр. Старт. Леднев подал тягу на маршевые двигатели, но без фанатизма, при этом не отрывал взгляда от экрана сканера. Мало ли кто решит на него покуситься. Одновременно с этим пустил ракету, целясь в стилета. Ручное управление, конечно, надежнее будет, но лучше не отвлекаться. Малышка и сама справится. Попытки использовать ловушки и уйти с помощью маневра Фавориту не помогли, что в общем-то и неудивительно. Ракета малой дальности четвертого поколения – это вам не шутки. Конечно, пилот, обладающий хорошей реакцией, способен обвести вокруг пальца и такой снаряд, но шансов у него не так чтобы и много. Достигнуто достижение первая кровь. Достигнуто достижение убийца Фаворита. Оба достижения получены в течение первой минуты боя. Коэффициенты на события увеличиваются в полтора раза. Беспристрастно проинформировала Лола о результатах первой атаки. На первую кровь и повышение коэффициента расчета не было. Рисунок намеченного боя пришлось сломать еще в начале. Хотя этот бонус будет компенсацией за то, что пришлось размениваться на фаворита, находящегося в нижних строчках рейтинга. Вообще-то Андрей сильно рисковал, сходу использовав один из казарей. Слишком высок риск обнаружения применения боеприпасов четвертого поколения. В этой схватке потолок третья. Проделанное Ледневым идет в разрез с негласными правилами арены. Даже истребитель чемпиона, также участвующий в этой свалке, оснащен приборами и вооружением не выше третьего. Так что если это обнаружат слишком рано, его будет рвать всякий и каждый. Однако, судя по всему, выходка прошла незамеченной. Сам он держался в стороне от закипевшего боя. Правилами это не возбранялось. К тому же он был не одинок. Хватало тех, кто не рвался в самую гущу, как вот этот ублюдок. Лола вовремя распознала угрозу и предупредила Андрея о захвате его истребителя в прицел и работе пушки. Леднев тут же подал на маршевые двигатели полную тягу, выводя истребитель в режим форсажа. Тело буквально размазывало по лежи mentу. Работа в условиях повышенной перегрузки его фишка и в небольшой степени благодаря оброне скафандра. Но об этом уже известно всем, так что вполне возможно, что в расчетную точку улетит рой пушечных снарядов, за которыми не уследить. Поэтому выжимая из машины максимум, Леднев перевозил штурвал, уходя в пике при запредельных перегрузках, и в этот раз, пожалуй, превзошел даже самого себя. На счет выпущенной в него ракеты он не переживал. Знать бы еще, какой способ наведения выбрал противник, и вовсе можно было бы обойтись всего лишь одной ловушкой. У РМД третьего поколения не было ни единого шанса против четвертого, разве только ручное управление. Но Андрей не собирался предоставлять противнику подобную возможность. Лола отстрелила ловушки в тот момент, когда пилот уже не успевал ничего предпринять. Андрей развернул истребитель и, вновь вгоняя себя в запредельную перегрузку, рванулся навстречу своему обидчику. Этот не отстанет. И пусть в планах такой настырный противник рассматривался только в самом худшем сценарии, решать с ним нужно немедленно. Серия Нурсов на встречном курсе. Короткая очередь из пушки в предполагаемую точку отхода. Маневр вправо, закрутить машину в спираль. И еще одна серия реактивных снарядов, чередуемая с пушечным огнем. Правое крыло противника взорвалось осколками обшивки и отделилось от машины. Конечно, здесь нет атмосферы и аэродинамика не играет никакой роли, но получившееся в результате дисбаланс истребителя не мог не сказаться на управлении. Пилот на какое-то время замешкался и вынужден был уменьшить стягу маршевых двигателей. Андрею этого хватило, чтобы вогнать в борт сразу два снаряда и отправить противника в ангар. Не в регенерационную капсулу. В этом Леднев был уверен, так как бил по двигателному отсеку. Он даже представить себе не мог, насколько должно было не повести противнику, чтобы в этой ситуации получить ранение. Тем временем ситуация стремительно менялась. Из восьми фаворитов трое уже отправились в ангар, а дурному думать не хотелось, хотя, разумеется, не исключалась их гибель. На арене все жестко, серьезно и по взрослому. В любом случае разводить полемику на эту тему некогда. Если фаворитов так проредили, то о ветеранах и говорить нечего. В общем, строю оставалось только двенадцать машин. Правда, по хорошему бой как раз входит в решающую стадию, и до окончания схватки еще далеко. Пора действовать. Андрей наметил цели и выпустил оставшиеся три ракеты, стараясь держаться в стороне. В итоге ему придется выходить из боя, будучи подбитым или имитируя это, но не раньше, чем он сделает то, ради чего все это задумывалось. А значит, ему необходимо подстраховать ракеты и быть готовым перехватить над ними управление. Интервал в пять секунд и разная дистанция до цели ему в помощь. Впрочем, в этом необходимости не возникло. Разность в технологическом уровне сказала свое весомое слово. Три намеченные машины фаворитов выбыли из строя, получив те или иные повреждения. Была мысль попробовать достать чемпиона, но о нем вообще легенды ходили, так что вполне мог случиться и конфуз. А второй попытки у Андрея нет. Истребитель несет только четыре РМД. Лола сообщила о захвате его машины в прицел. Андрей развернулся и подал на двигателе форсаж. Уже привычная навалилась перегрузка. Картинка перед глазами поплыла, все подернулось мутной повалокой, однако на этот раз не помогло. Впрочем и не должно было, потому что Андрей пер на пролом даже не пытаясь маневрировать. В такой ситуации достаточно взять необходимое упреждение. Хорошо хоть снаряды ударили в корму и не добрались до него. Машина не успела разогнаться до приличной скорости и хотя двигалась в нужном направлении, делала это медленно. Поэтому Андрей предпочел катапультироваться и направиться к границе в спасательной капсуле. Не сказать, что она имела столь уж высокую скорость, но получалась несколько быстрее. Спасательную капсулу никто атаковать не будет, как впрочем и не сможет захватить в прицел, и скины не позволят. Но на арене и без того хватало разного хлама, как изнарядов, летящих по различным направлениям и траекториям. Так что пришлось постараться, чтобы выбраться из этой кутеремы без потерь. Тарри, ответь с диспетчеру. На связи, Тарри. Как у тебя дела? Сам выбраться сможешь? Капсула управляема, направляюсь к границе арены. Хорошо, лови вектор выхода на эвакуатор. Принял. Если что, зови на помощь. Непременно. Тарри? Да? Отличная работа, парень. Жаль только, я не на тебя поставил. В、следующий раз не промахнешься, хмыкнув, отметил Андрей. Я подумал. Уклончиво ответил диспетчер. Эвакуатор это хорошо. Маршевые двигатели истребителя с силовым полем границы арены вполне управляться, а вот спасательная капсула завязнет без вариантов. В этом случае без эвакуатора не обойтись. Он способен вытянуть силовым лучом из этой ловушки все что угодно. Главное не заполучить какой нибудь шальной подарок. Едва завершился сеанс связи с диспетчером, как с Аленки была снята блокировка, и она услужливо сообщила о появившейся связи, Андрей тут же поспешил вызвать Кэти. – Привет, красавица. – Ты цел? – Кэти не сумела скрыть обеспокоенности. – Живее всех живых, осталось без приключений добраться до границы. – Отлично. Результат твой я видела, столик в ресторане заказан. Как тебя окулятина с океани? – Откуда в этих краях? Редкость, но порой бывает. Ну тогда я точно отсюда выберусь. Жду. Ресторан. Понятно, что все это ерунда, но исключать тот момент, что их могут подслушивать, Андрей не мог. Потому и говорили они условными фразами. В частности, она уже движется к точке рандеву на борту нанятого корабля, и ему стоит поспешить. Выбраться без приключений все же не получилось. В Андрея влетел какой-то обломок. Причем на столь серьезной скорости, что оставалось лишь радоваться своему нахождению в капсуле, которая тут же потеряла ход и управление. Конечно, капсула кувыркаясь куда-то там летит, но теперь уж точно не по заданному вектору. Андрей покинул машину и врубил ранцевый двигатель, возвращаясь на прежний курс. Отсутствие капсулы меняет конкретные пункты плана, но не влияет на него в общем. Цели и задачи остаются прежние. Кэти, я лишился капсулы, так что извини, но я задержусь на эвакуаторе. Как сам? Никто и никогда не заставит меня отказаться от бронескафандра в пользу легкого. Жди. Жду, конечно. Куда ж я денусь? Это да. Деться ей некуда. Терминал, на который начисляется выигрыш, находится у него. Риск, конечно, потому что он не активен на арене. Эта Аленка получила специальный одноразовый код для связи с внешним миром. Так что если Ахон и его букмекеры что-то заподозрят, то вполне могут отменить транзакцию. Деньги все еще висят в личном кабинете, а Кэти не в состоянии связаться с терминалом. Другой же привязать к нему она не может, как и по-иному воспользоваться средствами. Алгоритм прописан жестко и недвусмысленно. До границы он добрался без проблем. Там эвакуатор подхватил его силовым лучом и вывел за пределы арены. Оставалось только миновать переходной шлюз, чтобы оказаться в спасательном отсеке. Удобств минимум, но шкаф, чтобы снять скафандр, и лежак, чтобы уронить кости, имеются. Однако это не входило в планы Андрея. Едва покинул арену, как тут же поступило сообщение от Оленки о переводе на мобильный терминал их выигрыша. С этим порядок. Не пострадай капсула, и он самостоятельно направился бы в сторону станции, а за пределами запретной для полетов зоны его подобрали бы их сообщники. Но планы по тихому драпу пришлось оставить в прошлом. Теперь все пойдет по жесткому сценарию. Не хотелось бы, но тут уж никуда не деться. Фрегат, влетевший в запретную зону, предупредили о нарушении и тут же оштрафовали на неприличную сумму. Но капитан корабля остался нем к предупреждениям и требованиям, продолжая двигаться прежним курсом. Ребята, конечно, хорошо приподнялись на сегодняшних ставках, но кто сказал, что деньги бывают лишними? А им ведь полагается и часть от ставки нанимателей. Месть господина Ахона, пускай становится в очередь. Катя специально подобрала залетных парней, не связанных с толоханкой. Такой куш стоит того, чтобы больше здесь не появляться. Как и предполагал Андрей, стрелять по фрегату никто не стал. Похоже, хозяин станции слишком долго решал проблемы, опираясь на собственный авторитет, и сейчас был уверен, что способен справиться и с этим, не прибегая к открытому насилию. Фрегат мягко захватил висящего в пространстве человека силовым лучом, ни на секунду не замедлившись, хотя и не сказать, что его скорость была столь уж велика. Правда, без перегрузки не обошлось. Ну да чего теперь-то? Андрея подтянули к переходному шлюзу, и гермодверь отошла в сторону. Небольшой тамбур, закачка атмосферы, внутренняя дверь, узкий коридор небольшого кораблика. Слева трое в броне, вооруженные игольниками, стволы которых смотрят прямо ему в грудь. Справа гермодверь в машинный отсек. И что это значит? Ничего личного, парень. С нами связался господин Ахонт. «Он не против того, что мы малость заработали, но желает заполучить твою хитрую задницу», – произнес капитан фрегата. «Парни, вы уверены, что он вас не прикончит?» – обращаясь сразу ко всем и пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, произнес Андрей. «А зачем ему это нужно?» – пожав плечами, возразил капитан. «Деньги?» «Это, конечно, больно, но авторитет стоит куда больше. Так что если мы вернем ему тебя, он с легкостью простит нам нашу маленькую шалость». Правда, осомневаюсь, что впредь будет рад видеть нас на своей станции. Ну да есть и другие, где нам всегда рады. Зато нас никто не станет преследовать. Ну и сволочи ты! Я в курсе. Ты вот что, парень, не дергайся. Я понимаю, на тебе скафандр четвертого поколения, и ты можешь решить, что находишься в безопасности. Но на деле это не так. Наши игольники и столь же квадрмой, что и проданные тебе ракеты с ловушками. Так что на такой дистанции я прошью броню без труда. А но тебе надо мучиться от ран. Андрей просканировал вооружение. Хм, неожиданно наличие ракет последнего поколения вовсе не означает поголовное вооружение по последнему слову. Ну вот хотя бы скафандры у них третьего поколения. Да и игольник серьезный только один. Но шансов Андрею он не оставит. Может и был какой выход из сложившейся ситуации. Но признаться, летнейх его не видел. Чертыхнулся и поднял прозрачное забрало, отдавая себя во власть сомнительных личностей. Конечно, изначально было рискованно доверяться им, но он рассчитывал на то, что противопоставить его скафандру четвертого поколения им будет нечего. Считал себя в этой броне живым танком. Ошибочка. Что скажете? Сидит в конючье живая, невредима. Ее вы тоже передадите Ахону. А ты как думаешь, парень? Хмыкнув, ответил капитан.